Глава 43. Падаем на колени в библиотеке. Кристина болезненно крехтит О, небо! Да, мне случалось путешествовать с большим комфортом. И что мне сказать спасибо? Ее нож порвал мое платье, оставив в нем очередную прореху. С тем же успехом она могла случайно вспороть мне живот, но Кристине на это глубоко плевать. Торопливо поднявшись на ноги, Кристина разрезает путы, связывавшие мои руки, и убирает нож за пояс. Затем распахивает окно и проверяет прочность деревянной рамы. Я тем временем растираю запястье, разгоняя застоявшуюся кровь. Окно было закрыто. Значит, стража заметила мое отсутствие. Но ничего удивительного. Я и не рассчитывала, что они позволят мне спокойно читать здесь всю ночь напролет. Выглядываю во двор, все тихо. Ладно, есть надежда, что они еще не доложили о моем исчезновении. Может, они ищут меня? Отчаянно пытаются отыскать прежде, чем король что-то заподозрит и призовет их к ответу. Его режим, выстроенный на страхе, играет мне на руку. По-моему, честно могу им воспользоваться. Кристина не сидит, сложа руки. Закрепив веревку на каком-то крюке, она сбрасывает оба конца вниз, во двор. Веревка тонюсенькая, как шнурок, но Кристина весит, в лучшем случае, килограммов пятьдесят. Следовало бы догадаться, она знала библиотеку и хорошо подготовилась. Сейчас или никогда. Кристина обвязывает себя веревкой. Это мой последний шанс отобрать церцерис. Отмахиваюсь от мысли, что Кристина профессионально обученный королевский воин, а мои руки-ноги и онемели от холода. Мне нужен этот треклятый церцерис, чтобы спасти Вики. Эффект неожиданности обеспечен. А кожаный тубус на столике рядом со мной? Наверное, какой-нибудь свиток или карта? достаточно жесткий чтобы послужить оружием сама удивляюсь, но мой молниеносный удар пришелся таки в цель я бью кристину прямо по лицу однако ее реакция меня очень напугала из груди кристины вырвался странный звук словно мое нападение ее просто раздражает и не причиняет боль И вот ее кулак уже летит в мою сторону уклонившись от кулака Я снова замахиваюсь тубусом, цель из Кристине в бок. Но тут окоченевшие пальцы ослабевают, и я не завершаю удар. Тубус выскальзывает из моей руки. Кристина пинает меня в живот. Напрягаю пресс, чтобы избежать серьезных травм. Но от удара отлетаю на два метра и шлепаюсь на пятую точку. Зараза! Кристина очень хороша. Но нельзя просто дать ей уйти. Пересилив себя, поднимаюсь на ноги и спотыкаюсь. «Можно подумать», — с издевкой замечает Боссуэрт, «ты не хочешь, чтобы я вытащила Салливана из этой дыры? Так злишься на него?» Кристина даже не представляет, как я на самом деле злюсь. Снова набрасываюсь на нее, но в рукопашном бою я не сильна. Бью ее раз, другой... А затем Кристина заряжает мне кулаком под дых так, что я опрокидываюсь на спину, словно жук. Кристина неодобрительно качает головой. «Я ведь на нее напала, а не просто...» — осыпала оскорблениями. «Серцерис, ты не получишь. Тебе не вытащить его из темницы». Задыхаюсь я, цепляясь за какой-то шкаф, поднимаюсь на ноги. Стража охраняет ее день и ночь. И ты даже не знаешь, где он, а я знаю. В полном спокойствии, заколов волосы, Кристина надевает черные перчатки. Я знаю дворец лучше собственной спальни. Во дворце есть хоть один секретный проход, о котором мне неизвестно? Отлично. Именно там я хочу помереть и сгнить. Лиам закован в цепи и замки. Все откроем. Кристина дергает плечами, намекая на свой рюкзак. Может, у нее есть ключи или отмычки? Оружие уж точно. И тут меня осенило. Я же могу пойти с ней. Слова срываются с губ, хотя я ни в чем не уверена. Я пойду с тобой. Строить планы времени нет. Полагаюсь на интуицию. Кристина смотрит на меня, кривя губы, сострадательной ухмылки. «Любительница усложнит себе жизнь? Никуда ты не пойдешь. Пойду!» Она медленно качает головой. Качок влево, качок вправо. Глаз с меня не спускает. «Какая же ты непонятливая! Люди вроде меня и Лиама Салливана планируют все до мелочей. И теперь, начиная с этой минуты, ты в наш план больше не вписываешься. Мы меняем планы заявляю я, и тут меня охватывают сомнения. кристина знает темницу как свои пять пальцев она вытащит лема из камеры, но это полдела. еще я должна найти, где прячут вики, а на это кристина ни за что не согласится сбежать вместе с вики и лемом с помощью церцериса. таков был мой хлипенький план и он окончательно рассыпался. Дивный сон. Проснувшись его, смутно чувствуешь, но ухватить не можешь. Можно старательно оберегать сон, помнить каждую деталь, но он просто растворится, оставив после себя лишь пустоту и суровую реальность. Церцерис — шанс вернуть Вики домой. Но опять я все испортила, доверившись не тому человеку. Дам тебе один совет, произносит Кристина. Запрыгнув на подоконник, она дважды оборачивает веревку вокруг одетых в перчатки рук. Забудь о нем. Забудь как можно скорее. Он именно так и сделает. С этими словами Кристина исчезает. Выглянув из окна, Наблюдая, как она проворно и ловко спускается по веревке вниз. В мгновение ока достигнув земли, она уже тянет за веревку. Секунда на колебание, и я не успеваю схватиться за веревку. В Лиаскай мешкать нельзя. Довольно. Отныне я не просто пазл в планах Лиэма. Я была для него лишь средством для достижения цели. Он постоянно предупреждал меня. Но я любила его. Любила так глубоко и так искренне. Хотела безгранично ему доверять. Лем ведь знал, как отчаянно я желаю спасти Вики. И он знал, как сильно я люблю его. И он этими знаниями воспользовался. Лем, Именно Лиам предал меня. От его предательства в моей душе остался след. Глубокий черный след, причиняющий невыносимую боль. Это ощущение теперь всегда будет со мной. Стоит только подумать о С праведным гневом или щемящей тоской боль вспыхивает снова. Все равно я желаю ему освободиться и вернуться домой. К своему очагу, свою укромную хижину к своей семье и ночной кошке. Одно крыло у нее сломано, но она летает. Прикусив щеку, я загоняю мысли аллеями в коробку и прячу как можно глубже в душе. Сама сосредотачиваюсь на текущей задаче. Как бы половчее обыграть свое отсутствие перед стражей. В конце концов, я беру в одну руку туфли, в другую книгу, и, выйдя из библиотеки, босиком спускаюсь по лестнице. Внизу сталкиваюсь со стражником. Лицо его заливает восковая бледность. «Во имя матери и утро!» — тихо вырывается у него. Таращится на меня, словно привидение увидел. «Леди Майлин, где же вы пропадали?» Я удивленно смаргиваю. «В библиотеке, конечно. А теперь скажите, сами-то вы где были?» Стражник смущенно потирает лоб. «Миледи, мы вас искали!» Устало закатываю глаза. Я заснула в кресле, в глубине библиотеки. «Мы вас не заметили?» Я укрылась одеялом. Стала как-то зябко. Окно было открыто Миледи. Стражник явно не знает, что делать. То ли схватить меня и силком утащить в мою спальню, то ли на коленях поблагодарить, что я вернулась. «Мы полагали, вы...» «Что?» — насмешливо интересуюсь я. «Что я вылезла через окно и спустилась по фасаду вниз?» Стражник замялся. «Ну, понятно, именно так он и думал. Что я вылезла через окно и разбилась. Я собираюсь спать. Я показушно зеваю. Едва ли у меня получится заснуть». В животе холодным тяжелым узлом свернулись горечь и тревога. Наверное, я так и проворочусь сбоку на бок до самого рассвета. Кивнув, стражник провожает меня до спальни и закрывает дверь. Доброй ночи, миледи. Шепчу уже в запертую дверь. К дьяволу! Вашу добрую ночь! Вместо порванного вечернего наряда натягиваю серое платье прислуги. Я ношу его вместо ночной сорочки, выглянув из окна. Смотрю на вход в темницу. Нет никого и ничего. Может, там что-то и происходит, но оно скрыто от меня тенью. Ночью начался дождь, и двор превратился в черную зеркальную поверхность. А я все спрашивала себе. О Кристине Лием мог солгать. Позже, пролежав без сна несколько часов, я слышу лихорадочный громкий звон. Колокол бьет в набат, усиленный голосами, топотом ног. Я с облегчением вздыхаю. Кристина сдержала слово. Но ну, это уже что-то.